Возьмите с собой, спросил ончу, открывая регистрационную книгу, в которой отмечалось движение находившихся в его распоряжении документов. Хм, нет, нет, малыш, нет. Если разрешишь, посижу здесь в этом удобном кресле. Я тебя не побеспокою. Меня не сколько, прошу, спрошу, садитесь. Мне нужно кое-что проверить. Всё это дело на десять минут. Виктор взял папку и положил её на колени. Оньчю наклонился и сорвал печать. На этом миссия его кончилась. Из-за этих твоих десяти минут, думал Оньчю, мне приходится прощалывать всю процедуру. Твое счастье, что ты свойский мужик. и направился к сейфу, чтобы запереть его, но на полдороги его остановил голос Виктора. Ончук, малыш, ты, как видно, немножко влюблен. Это было случайное совпадение, но в это время Ончук был действительно немного влюблен и даже в девушку из этого уже института, так что он воспринял слова инженера всерьез и покраснел до кончиков ушей. Коммерческий инженер, почему? То есть я хочу сказать, какое это имеет отношение к делу? Я откуда вы знаете? Ведь я об этом никому не говорил. Ну что вы видели нас? Наверное, так оно и есть. Он чё, малыш? Дай Бог тебе здоровья на много лет и не забудь позвать меня в премарию. Ну, дедтой, пори, как нам быть? Не понимаю. Что вы хотите сказать? Что это значит, как нам быть? Ты перепутал папки? Тут вот, погляди. Ончу наклонился. Да ничего не перепутал. Написано чётко 10 ВА. Ончу был задет за живое. Что и говорить, он был большим любителем трёпа, шуток, розыгрышей, но совершенно не переносил ни насмешек, ни шуток, когда дело касалось работы. А здесь как видно было, шутка, и кто знает, какая ещё хохма придета в голову инженеру Андреевску, хотя он-то должен был прекрасно знать, что здесь вовсе не место для розыгрышей и что на нем на ончю лежит огромная ответственность. Совершенно верно, но посмотрим дальше. Давай-ка посмотрим. Виктор раскрыл папку. В ней была другая папка меньшего размера и белого цвета. Видите, я ничего не перепутал. Воскликнул ончут торжествуя, но в тот же миг окаменел. Виктор достал белую папку, открыл ее. Она была пуста. Это, это невозможно. Это просто, она просто невозможно. Что я не на воинчут? Не понимаю, почему ты так побледнел. Ну кто знает, куда ты сунул бумаги, может быть, в другое место. Пойти ближе. Всё. Сказал про себя Виктор. Сейчас машина завертится. Телефоны, начальство расспросы, лучше сказать допросы. А, возможно, ещё и похуже. Но так должно быть. Это я хотел. Это я и сотворил, Господь, милостью, а я удачлив. Посмотрим, к чему это приведёт в конце концов. Возможно, мне удастся то, что не удавалось другим. Возможно, я выиграю партию. Возможно, что Как вы не понимаете, товарищ инженер? Как вы не понимаете? Здесь же не до шуток. Ну как я мог положить в другое место? Кто я мог положить в другое место? Три дня назад вы мне отдали работу. Вот, вот посмотрите, здесь мною записано черным по белому, и ваша подпись стоит. Ну как же я мог положить работу в другую папку?